Карнавальный костюмчик. «Гунька, кем ты будешь на маскараде в Новый год?» «Я еще не придумал». «Зря не успеешь приготовиться», — сказал Незнайка и окунулся с головой в огурцовую реку, спасаясь от летней жары. После купания он лег на теплый песочек рядом с приятелем и мечтательно произнес. «А вот я, Гунька, пиратом стану на карнавале». Видимо, от воды и солнца он возомнил себя этим морским волком с тропических островов. «Давай, давай», — лениво ответил Гунька, подумав, что у Незнайки не все в порядке с головой. «Перегрелся. Еще лето он готовится к Новому году. Незнайка же прямо с пляжа пошел к Знайке и спросил. «Знайка, лучше сделать все заранее или в спешке?» «Конечно, все надо делать заранее. Вот и я так думаю, поэтому...» «Помоги мне к новогоднему празднику приготовиться. Одолжи свой черный костюм. Я к нему кое-что добавлю, и получит одежда пирата». обещаешь иди чего не испортить?» «Конечно, ничего не испорчу. Я только рукава пиджака закатаю, воротник подниму и поверх широкий пояс надену, а за пояс заткну кинжал и пистолет». «Да тогда бери». Незнайка забрал костюм и направился к охотнику Пульке просить высокие сапоги и шляпу, украшенную крылышком бабочки. — Возьми, — разрешил охотник, — только крылышко не потерей. За дверью Незнайка столкнулся с Гунькой. — Во, Гунька! дел похвалился Незнайка приобретениями. — Откуда у тебя столько одежды? — А взял на абордаж вражеский корабль, — выдумал Незнайка, входя в роль пирата. — Пойдем ко мне. Я примерю, сделаю черную повязку на глаз, как у старого одноглазого разбойника. Все на себя надев и нацепив на глаз повязку, Незнайка обратился к приятелю. «Похож на настоящего пирата?» «Не очень. Скорее на разбойника с большой дороги, который отнял хорошую одежду у путешественников. Мне такой костюм не нравится». Незнайка повертелся перед зеркалом, примерил черную повязку на один глаз, на другой, потом обратно, вздохнул и проворчал. «Ты прав. Что-то не очень получается». Незнайку стали терзать сомнения. «Оставить все как есть или добавить что-нибудь?» Или совсем отказаться от пиратской затеи? Тут он вспомнил изречение художника Тюбика. «Две головы хорошо, а моя, в смысле Тюбика, лучше». Незнайка пошел к нему посоветоваться. Прямо в пиратском костюме он без стука вошел в комнату. Тюбик ничего не подозревал и мирно рисовал у распахнутого окна. «Эй!» — громко сказал Незнайка. Тюбик от неожиданности аж подпрыгнул, когда увидел разбойника в черной одежде, да еще с повязкой на глазу. Он не стал раздумывать и сиганул в открытое окно. Незнайка сам перепугался еще больше тюбика и подумал, «Очень нехорошо получилось. Хотел его просто удивить, а он в окно. Впечатлительны эти художники. Теперь вот и костей не соберем, наверное». Но в окне вдруг показалась голова тюбика. Он пристально посмотрел на разбойника и признал в нем Незнайку. «А если бы этаж был не первый?» — зло спросил художник. Стучать в дверь надо, когда входишь. И вообще, зачем ты так вырядился? Извини, пожалуйста, Тюбик. Просто я хотел испытать свой карнавальный костюм, узнать, как он на тебя подействует и спросить, на кого я похож. Плохо на меня твой костюм подействовал. Я здорово испугался. Ты на обыкновенного грабителя похож. Вот и Гунька говорит, что просто на разбойника, а мне хотелось быть пиратом. Ладно, больше ни на ком не буду проверять костюмчик, а то еще беда случится. напугаю кого-нибудь до смерти. но ну, на карнавал, наверное, другой костюм придется готовить». Через неделю Незнайка зашел к Винтику и Шпунтику. «Братцы, хочу в Новый год стать рыцарем. Помогите мне рыцарские доспехи сделать». Механики очень любили мастерить что-нибудь новенькое и потому согласились. Они прикинули и решили сделать латы из пустых консервных банок, а шлем из старого ведра. Подсчитали, что на латы понадобится полсотни банок. «Но где столько пустых банок найти?» Незнайка расстроился, аж Шпунтик вдруг говорит. «Я придумал, подождите!» Скоро он вернулся с большим мешком, в котором гремели явно пустые банки. «Мы забыли о Пончике», — пояснил Шпунтик. «В день Пончик съедает много разных консервов. Вот и скопился у него за неделю целый мешок». Два дня в мастерской стоял звон и скрежет. На третий день уже поздно вечером на Незнайку надели латы и шлем. В таком виде он отправился домой. На улице ему повстречалась Кнопочка. «Ой, кто это?» — взвизгнула малышка, разглядывая в темноте железное чудище с ведром вместо головы. «Не пугайся, Кнопочка, просто я рыцарь», — сказал из ведра Незнайка. «Какой рыцарь?» — переспросила Кнопочка. «Рыцарь Незнайка! Только никому не говори, что видела меня в таком виде. Пусть для всех это будет новогодним сюрпризом». Дома Незнайка снял доспехи и подумал. Тяжелые железки получились, и ведро на голове носить неудобно, очень душно. Как же я буду бегать и играть в таком костюмчике на карнавале? Может, как-нибудь полегче одеться? Кем-нибудь другим стать? С этой мыслью он лег спать. А посреди ночи проснулся от кошмарного сна. Ему приснилось, будто после рыцарского поединка он не может стащить с головы шлем, то есть ведро. Он старается изо всех сил, но все равно не может снять проклятое ведро с головы. Им очень душно, нечем дышать, но ведро никак не снимается, хотя помогают другие рыцари-коротышки. А Гунька, тоже одетый рыцарем, говорит, «Видно, навсегда голова застряла, так и будешь теперь жить в этой железке». Потом гунько стукнул кулаком по ведру и громко захохотал. От противного хохота и грохота Незнайка проснулся. Он сел в кровати, с опаской пощупал голову, убедился, что никакого ведра нет и сказал сам себе, «Нет уж». «Рыцарем ни за какие ковришки не буду». На следующий день Незнайка решил сделать костюм волшебника. Он все продумал и вечером явился к Стекляшкину. Ученый сидел у открытого окна и разглядывал звездное небо в подзорную трубу. «Привет, Стекляшкин! Что нового в мировом пространстве?» Заметил комету с длинным огненным хвостом, по-научному он называется Шлейф, я открыл эту комету, но никак не могу придумать ей красивое название. «Только назови ее просто хвостатая», — предложил Незнайка. «Просто хвостатая. хорошие мысли я так и сделаю». «Сделай, делай Но не забудь, что это я выдумал. Я не жадный. Хотя давай лучше меняться, чтобы мне не жалко было». «Чем же меняться?» — удивился Стекляшкин. «Чем? Я тебе отличное название для кометы навсегда, а ты мне до Нового года. Твою профессорскую мантию, колпак». Если не согласен, тогда сам выдумывай название для кометы». «А не ли одно название сразу за две вещи? За мантию колпак?» «Нет. Я же тебе не только одно название. Еще я никому не скажу, что название «Хвостатая кометы ты не сам придумал. Идет?» «Ладно», — сдался Стекляшкин. «Только аккуратно, а то мне сразу после Нового года в этом одеянии надо выступать на Конгрессе звездочетов». «Не беспокойся, Стекляшкин!» «Ты ведь знаешь, что на меня всегда можно положиться!» Незнайка пошел к себе и сразу надел мантию. Но ему показалось, что она длинновата. «Отрезать чуток придется. Стекляшкин даже не заметит», — обратился Незнайка к своему отражению в зеркале. «Отражение не возражало». Незнайка взял ножницы и на глазок подрезал мантию. Потом опять примерил. «Семь раз отмерь, один раз отрежь», — проговорил Незнайка. Оказалось, что он ошибся и отрезал слишком много. стало коротко, почти по колено. «Куртка какая-то вышла, и рукава теперь длинными смотрится. Придется их укоротить». Незнайка отхватил понемногу от каждого рукава, надел мантию и взглянул в зеркало. «Уже лучше, только правый чуть короче левого. Подровнять надо». Он подровнял и снова примерил. «Вот пустая голова, перепутал. По второму разу правый отрезал вместо левого». «Совсем плохо вышло», — сам себе сказал Незнайка. В этот момент пришел Гунька, взглянул на друга и очень удивился. «Ты какой-то косорокий, Незнайка». «Не рассчитал. Три раза отрезал, но ни разу не отмерил», — признался Незнайка. «Теперь придется сделать волшебную жилетку, совсем без рукавов». «Стекляшкин тебе этого не простит», — испугался Гунька. «Простит. Куда он денется?» иначе я всем расскажу, что название комет вовсе не он придумал». С этими словами Незнайка лихо отрезал оба рукава по самые плечи и надел жилетку. «Похож я на волшебника?» «Нет», — признался Гунька, — «больше похож на шута горохового». «Значит, надо обратно кусочки пришивать», — задумался Незнайка. «Ну уж не сегодня, до Нового года далеко еще». Однако дни и недели пролетали как-то незаметно. И Новый год наступил быстрее, чем ожидал Незнайка. Дня за два до карнавала Незнайка спохватился, что забыл обратно рукава пришить. Но ему было лень. Дышать он толком не умел. «Ничего страшного. Надену под жилетку мою оранжевую рубашку. Даже красивее будет. Темно-синяя жилетка с золотистыми звездами, а рукава оранжевые», — рассудил Незнайка. Он так и сделал. Пришел на карнавал в канареечных брюках, оранжевой рубашке с зеленым галстуком, в синей жилетке в золотистых звездах и таком же колпаке. «О, смотрите, не знаю, как в костюме клоуна!» – рассмеялся Гунька. «Нет, в костюме огородного пугала!» – подхватил тропышка «Вот и нет, это костюмчик попугая!» – захихикал Небоська. «А мне кажется, на нем одежда звездочета!» – серьезно заявила селедочка, приехавшая на карнавал из солнечного города. Она увлекалась астрономией и на конгрессах видала много ученых в мантиях и колпаках со звездами. Она обратилась к Незнайке. «У тебя хороший костюм астронома, как у Стекляшкина». «Ты, селедочка, помешалась на астрономии. Вот тебе и мерещится везде Стекляшкин. А мой костюм к нему не имеет никакого отношения. Я все сам сделал», — заявил обиженный Незнайка. Он злился, что никто не признал его волшебником. Вдруг в толпе появился Стекляшкин в костюме индейца. Лицо раскрашено, из головы торчат перья, а в руках лук со стрелами. У него было отличное настроение. Он всем рассказывал об открытии кометы, которую так удачно назвал Хвостатой. Но когда Стекляшкин заметил незнайку он замолчал и стал судорожно вспоминать, где он видел эти звездочки на синей жилетке. И вспомнил. «Моя мантия!» — прошептал астроном в ужасе и уже во весь голос крикнул «А рукава мои где?» «Твои рукава у меня», — попытался замять неприятный разговор Незнайка. «Как это мои рукава у тебя? Я их не вижу». «Естественно, не видишь. Они у меня под кроватью лежат. Но они не пропали. Я же говорил, что на меня всегда можно положиться». «А как же я буду выступать на конгрессе звездочетов?» — сокрушался Стекляшкин. «Ну, ты ведь известный ученый», — успокоил его Незнайка. Тебя все и в жилетке узнают.